К тому времени, когда Алиса, накупив на заработанные 100 сиров продуктов и разных нужных вещей, вернулась к своей лесной хижине, небо уже окрасилось цвета заката. Покатив было коляску наверх, к двери, она вдруг услышала звук, похожий на свист ветра. Опустив коляску, Алиса осталась стоять посреди поляны, ожидая, когда источник звука приблизится. Совсем скоро в небе над самыми верхушками деревьев, махая огромными крыльями, появился колоссальный серебристый зверь с длинной шеей и хвостом. Дракон. Это был дракон Алисы, доставивший её и Кирита сюда из столицы. Точнее, драконица по имени Амайори. Сделав над поляной два круга, дракон мягко опустился, сложил крылья, Вытянул длинную шею и уткнулся в грудь Кирита кончиком носа, а потом его громадная голова скользнула к Алисе. Девушка стала почесывать синеватый пушок на подставленном горле, и дракон низко, гортанно заурчал: А майоре, что-то ты потолстела слегка. Ты не объедаешься озерной рыбой, а? Так она с улыбкой в голосе упрекнула дракона, и тот, застенчиво выдохнув, развернулся и направился к своей постели на восточном краю поляны. Улёгшись на кровать из сухой травы, он свернулся, будто пытаясь достать хвостом до шеи. Полгода назад, в тот же день, когда Алиса приняла решение построить хижину на этой поляне, Она сняла с головы Амайори кожаный недоуздок, отменив тем самым подчиняющее священное искусство. Более того, она ей сказала, «Теперь ты свободна! Возвращайся в своё гнездо в Западной Империи!» Однако Амайори не улетела. Собрав траву, дракон сам для себя соорудил постель. После этого он каждый день играл в лесу и ел им же пойманную озёрную рыбу. Но по вечерам всегда возвращался. Священных искусств, подавляющих гордую и яростную натуру дракона и заставляющих его повиноваться рыцарям, на нём больше не было. Так почему же он не пытался вернуться к себе на родину? Этого Алиса не понимала. Однако, честно говоря, она была счастлива, что о майоре, с которой она всегда была вместе с того дня, когда стала рыцарем единства, теперь осталось с ней по собственной воле, и прогнать дракона она не смогла себя заставить. Селяне время от времени замечали силуэт дракона в небе над леском, и это вносило определенный вклад в и без того неблагоухающую репутацию Алисы. Но теперь эта девушка уже не волновала. Услышав, что устроившаяся на сухой траве о майоре сонно задышала, Алиса пожелала ей спокойной ночи и закатила инвалидную коляску в хижину. На ужин она приготовила тушеную фасоль с тефтелями. Фасоль получилась немного жестковатой, тефтели разного размера. Но Алиса сочла, что на вкус вышло довольно прилично. Кирита, конечно, своего мнения не высказал. Каждый раз, когда Алиса отправляла маленькую порцию в ложке ему в рот, Он, будто вспомнив, как надо есть, начинал жевать, а потом глотать. «Знать бы хоть бы, какая ему еда нравится, какая нет», — думала Алиса. Она ведь с этим юношей толком поговорила-то всего один раз, и то совсем коротко. Селька вроде бы какое-то время жила вместе с ним в церкви два года назад, но и ей не удалось припомнить что-нибудь вкусное, что они тогда ели». И Кирита, наверное, тоже не припомнил бы. Время шло. Закончив с ужином, Алиса перенесла Кирита вместе со стулом к маленькой печке, а потом пошла мыть посуду. Поставила всё в раковину и тут, всегда тихо спавшая по ночам до самого рассвета о майоре за окном, издала низкое ру-ру-ру. Удивлённо застыв, Алиса обратилась вслух. В шум ночного ветра над леском вплетался посторонний звук, как от метели, хотя зима еще не наступила. Далекий свист ветра, поднимаемого громадными крыльями. Вылетев из кухни, Алиса бросила взгляд на Кирита и, убедившись, что он послушно сидит на своем стуле, распахнула входную дверь. Вновь напрягла слух, удостоверилась, что источник ветроподобного свиста приближается и, выйдя во двор, остановилась и принялась вглядываться в ночное небо. Чертя спираль на фоне звездного покрывала, к поляне снижалась громадная черная тень. Не было никаких сомнений. Это дракон. Чтобы окончательно удостовериться, Алиса кинула взгляд на восточный край поляны. Разумеется, лежащая в своей постели Амайори смотрела вверх в небо. «Не может быть!» Подумав в первый миг, что какой-то тёмный рыцарь перелетел через граничный хребет с тёмной территории, Алиса рванулась была в дом за мечом. Но тут лунный свет отразился от драконьей чешуи, и девушка увидела серебряный отблеск. Тогда её напряжение чуть спало. На драконах с серебристой чешуёй летали только лишь рыцари единства церкви Аксиомы. Однако чувство облегчения продержалось недолго. Кому вообще и зачем могло понадобиться отправиться на драконе в эту глухомань? Неужели те споры полугодичной давности о казни предателя Кирита не утихли сами собой, и вот теперь из собора прислали палачей? Почувствовав напряжение Алисы, Амайори тоже выбралась из своей постели и, вытянув шею вверх, снова издала крик. Однако угрожающие интонации почти сразу исчезли, сменившись певучим киун, будто она ласкалась. Причину Алиса поняла очень быстро. После третьего круга дракон приземлился на южном краю поляны. Его шею покрывал пушок точно такого же оттенка, как у Амайори. Сомневаться не приходилось. Это был старший брат Амайори, Такигури. а значит, на спине его сидел... Алиса твёрдым голосом обратилась к облачённому в серебряные доспехи рыцарю, ловко спрыгнувшему на землю. «Итак, ты меня нашёл! Что привело тебя сюда, Синтезис 31?» а Рыцарь Единства, чей номер был на единицу больше тридцатого номера Алисы, не стал отвечать сразу, а сперва положил правую руку на грудь и низко поклонился. Выпрямившись, он медленно снял шлем. Роскошные светло-фиолетовые волосы мягко заколыхались на ночном ветру. Взгляду открылось красивое лицо, подобающее какому-нибудь городскому сердцееду. Бархатистым и довольно высоким для мужчины голосом он... «Давно не имел чести видеться с вами, Алиса сама, мой учитель. Хоть ваше одеяние и изменилось, вы столь же красивы, как и прежде». «Сегодня вечером, вспомнив, как прекрасно сияют золотые волосы учителя под великолепной луной, я тут же, не задержавшись ни на миг, поспешил к вам с бутылью драгоценнейшего вина в руке». Убрав левую руку за спину, он тут же снова вытянул ее вперед, и точно в ней оказалась бутылка вина. Сдержав вздох, Алиса кое-как сумела ответить своему ученику, «Важнее всего то, что…» что ты полностью исцелился от ран, но характер твой ничуть не изменился. Я только сейчас заметила, твоя манера речи немного напоминает распорядителя Чуделкина». Сделав вид, что не услышала странное, <кхм> вырвавшееся у Элдри, Алиса направилась в сторону хижины. «А это Алиса сама. Если у тебя ко мне важный разговор, я выслушаю тебя внутри». Если нет, возвращайся в столицу и пей вино один». Скользнув взглядом по брату и сестре, Такигури и Амайори, которые, встретившись после полугодичной разлуки, ласково переплелись шеями, Алиса быстрым шагом удалилась в хижину. Покорно вошедший следом за ней Элдри с любопытством осмотрел убранство тесной хижины. Его взгляд остановился на Кирита, сидящем с опущенной головой у печки. Однако он ничего не сказал об этом бунтовщике, с которым ему довелось один раз сразиться. Затем скользнул за стол и пододвинул к Алисе стул. Благодарить было бы просто нелепо, поэтому Алиса лишь вздохнула и резко опустилась на стул. Севший напротив нее Элдри, не дожидаясь разрешения, поставил на стол бутылку. Секунду они смотрели друг на друга, потом по лицу Элдри побежала тень. Судя по всему, при виде закрывающей правый глаз Алисы черной повязки. Однако Элдри тут же согнал эту тень и поднял голову. Крылья его носа слабо затрепетали. Как приятно здесь пахнет Алиса сама. Кстати говоря, так получилось, что я настолько сильно спешил отправиться в путь, что даже не задержался на вечернюю трапезу. Так получилось, да? «Ты отправился из столицы сюда в глушь, при этом взял с собой вино, а идея прихватить что-нибудь из еды тебе в голову не пришла? Я низменный червь, готов навсегда отказаться от каких бы то ни было трапез, клянусь именами трех богинь. Если это позволит утолить ваш голод, я готов сам голодать до полного истощения своей жизни!» Не дослушав до конца дурацкий ответ Элдри, Алиса поднялась со стула. Пройдя в кухонный уголок, она переложила остатки ужина из стоящего на плите котелка в деревянную тарелку, после чего вернулась к столу. На поставленную прямо перед ним тарелку Элдри уставился со смесью восторга и сомнения на лице. «Если мне будет дозволено задать вопрос, возможно ли, что это блюдо Алиса сама приготовила своими руками?» «Да! А что, что-то не нравится?» «Отнюдь!» «Наконец настал тот день, когда я получил от учителя собственноручно приготовленное яство, и это наполняет меня радостью куда больше, чем тогда, когда мне впервые был дарован секретный прием». С напряженным выражением лица взяв ложку, он зачерпнул фасоли и отправил в рот. Глядя на работающего челюстями Элдри, Алиса вновь спросила, «Кстати, а как ты нашел это место?» Из столицы в такую даль не должны дотягиваться никакие священные искусства. А чтобы отыскать меня лично, нужно облететь на драконах весь мир. Сейчас рыцари единства просто не могут себе этого позволить». Элдри ответил не сразу, со словами «Надо же, как вкусно!» И прочими подобными он активно работал ложкой. Однако вскоре, очистив тарелку, он поднял голову. Промокнул губы, словно из ниоткуда появившимся платком, и посмотрел на Алису прямо. «Наши души, моя и Алиса сама, связаны неразрывными узами, которые меня сюда и привели. Так я хотел бы сказать, но, увы, в действительности это всего лишь совпадение». Он наигранно откинул в сторону правую руку. «От рыцарей, патрулирующих граничный хребет, недавно стали поступать сообщения о тайных передвижениях гоблинов и орков к северу от хребта. По приказу командующего, северная, южная и западные пещеры были завалены. Однако, возможно, они пытаются прокопать их заново, что привело бы к непоправимым последствиям. Я прилетел проверить, так ли это. Пещеры? Алиса нахмурила брови. Сквозь граничных ребят существовало 4 прохода. На юге, на западе и возле Ролида на севере это были узкие пещеры, через которые не могли пройти Огры и Великаны, составляющие основу Армии Тьмы. Поэтому ожидалось, что враг будет собирать войско у Великих Восточных Врат. Однако командующий рыцарями Беркули не обошел вниманием и три пещеры. Сразу, как только получил общее командование, приказал их завалить. Именно потому, что Алиса об этом знала, она и выбрала Рулит для своего укрытия. Но если враг решит прокопаться сквозь пещеры, положение изменится. Рулит из тихой приграничной деревушки сразу же превратится в арену боевых действий. Значит, ты прилетел проверить, есть ли там передвижение сил тьмы? Я целый день летал вокруг пещеры, но не то что орков, даже ни единого гоблина так и не обнаружил. И Элдри слегка пожал плечами. Похоже, они приняли за войска стаю каких-нибудь зверей. В саму пещеру заглянул, чтобы проверить? Естественно. У выхода на темную территорию заглянул. Там, до самого потолка, все перекрыто гигантскими камнями. Так вот, удостоверившись в этом, я повернул поводья, чтобы лететь обратно в столицу. И тут Такигури странно заволновался. Я позволил ему самому выбирать направление. И он опустился сюда. Вот такие обстоятельства. Честно говоря, я сам невероятно удивлен. Столь громадная неожиданность. Нет, нет, это воистину перст судьбы. Тут наигрыш как-то сам собой исчез из голоса Элдри. И лицо его стало лицом сурового рыцаря, когда он продолжил. «Здесь и сейчас, раз уж мне выпал шанс снова встретиться с вами, я просто обязан сказать, Алиса сама». «Вернитесь в Орден! Ваш меч нам нужен больше тысячи воинов!» Словно стремясь избежать пронзительного взгляда рыцаря, Алиса чуть опустила голову. Она все понимала.